Грубое мужицкое лицо доктора мало-помалу заряется улыбкой умиления и восторга, берет движениями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен, думает он.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 Всё-таки сознание и воля в процессе же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе, видеть своё бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилось и стало нигодную дорогая скрипка. Когда бьют часы, Андрей Ефимович откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И не взначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на своё прошедшее и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нём, а в настоящем то же, что и в прошлом.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 по городу и собирает милостыню. С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние 25 лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики. Теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нём удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция!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 Сможешь, чему устраивают балы и спектакли, а на воле их всё-таки не выпускают. Значит, всё встор и суета, и разницы между лучшей венской клиникой и моей больницей в сущности нет никакой. Но скорь по и чувство похожее на зависть мешает ему быть равнодушным. Это должно быть от утомления. Тяжёлая голова склоняется к книге, он кладёт под лицо руки.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 На усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы и на помощь Андрею Ефимовичу был приглашён городом вездной врач Евгений Фёдорович Хоботов. Это ещё один молодой человек, ему нет и 30. Высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками. Городы предки его были и народцами. Приехал он в город без гроша денег.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 Во всей квартире у него есть только одна книга Новейшие рецепты Венской клиники за 1881 год. Идёт к больному, он всегда берёт с собой и эту книжку. Любит по вечерам играть в тонт-бильярд, карты же и любит большое ходику употреблять в разговоре такие слова, как кнетель, мантифолия с уксусом, будет тебе тень наводить и тому подобное. В полицию он бывает два раза в неделю. Обходит палаты и делает приём к убольных. Сёршено отсутствия антисептики и кровососудные банки возмущают его. Но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимовича. Своего коллегу Андрея Ефимович он считает старым плутом, подозревает, у него большие средства и втайне завидуют ему. Он охота бы занял его место. Глава 9. В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в болическом саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля, Почмейстера. Как раз в это время во двор входил Жит Моисейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и мелких колошков на босую ногу, и в руках держал небольшой мешочек с мелостями.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 высину то на щиколке. При входе доктора Скучих Лабов вскочил Никита и вытянулся. "Здравствуйте, Никита", сказал мягко Андрей Фимыч. "Как бы этому еврею выдать собаги, что ли, а то простудится. Что же вожусь как в огороде. Я доложу смотрителю. Пожалуйста, ты попроси его от моего имени. Скажи, что я попросил"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 Нелепость. <смех> Господа, поздравляю, доктор, удостоивает нас своим визитом. Проклятая гадина! Взревел он и выступление, какого никогда ещё не видели в палате, топнул ногой. Убейте эту гадину! Нет, мало убить, утопить в отхожем месте. Андрей Фёмыч, слышавшее это, выглянул из синей в палату и спросил мягко: "Э, за что? За что?"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 в том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность. Это и он я не понимаю. Глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать. Мысейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки.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 Да нет что. В такое время раны или поздно настанет. Иван Дмитриевич насмешливо улыбнулся. Ха. Вы шутите, сказал он в шуре глаза. Таким господам, как вы, и вашим помощникам этим нет никакого дела до будущего. Но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена. Пусть выражаясь пошло, сметьсно воссияет заря новой жизни, восторжествует правда и На нашей улице будет праздник. Я не дождусь и сдохну, но зато чьи-нибудь правду кидаждутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них. Вперёд! Помогай вам Бог, друзья. Иван Дмитриевич с блестящими глазами поднялся и протягивая руки, как, ну, продолжал с волнением в голосе. Из-за этих решёток благословляю вас. Да здравствует правда! Радуюсь! Я не нахожу особенной причины радоваться, сказал Андрей Фимыч, которому движение Ивана Дмитриевича показалось театральным, и в то же время очень понравилось. В тюрьм и сумасшедших домов не будет, "правду как вы изволили выразиться", возражает, но и сущность вещей не изменится. Законы природы останутся всё те же. Люди будут болеть, стареть и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, всё же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму. А бессмертие, э, полдцы, вы не верите, но ну, а, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его раны или козны изобретёт великий человеческий ум.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 Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни и полное презрение к глупой суете мира вот два блага, выше которых никогда не знал человек. Вы можете обладать ими, хотя бы выжили за тремя решётками. Диоген жил в бочке, а также был счастливее всех царей земных. Ваш Диоген был болван.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 Но почему-то всякый раз оттуда посылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город. Да, несчастный город, вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся. А, а, а вообще как, что пишут в газетах и журналах? В палации было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал рассказывать, что пишут за границей и в России, и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лёг на постель спиной к доктору. "Что с вами?" спросил Андрей Ефимович. "Вы от меня не услышите больше ни одного слова", грубо проговорил Иван Дмитрич. "Оставьте меня". "От чего же?" говорю вам, оставьте. "Какого дьявола?" Андрей Ефимович пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал: "Как бы здесь убрать, Никита. Ужасно тяжёлый запах. Что ж, а живу в Скол городе. Какой приятный молодой человек", думал Андрей Фимыч, идя к себе на квартиру. "За всё время, пока я тут живу, этот, кажется, Пеевы, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно".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 Как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно. "Здравствуйте, мой друг", сказал Андрей Фимыч. "Вы не спите?" "Во-первых, я вам не друг", проговорил Иван Дмитрич в подушку. "А во-вторых, вы напрасных хлопочте. Вы не добьётесь от меня ни одного слова". "Что рано?" пробормотал Андрей Фимыч в смущении. Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали. Неужели я выразился как-нибудь неловко или быть может, вы сказал мысль, не согласную с вашими убеждениями? Да, так я вам и поверю, сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора на смешливой тревоге. Глаза у него были красные. Можете идти шпиорить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать.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 Был пятый час вечера, время, когда обыкновенно Андрей Вибоч ходит у себя по комнате и Дарюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода. А я после обеда вышел прогуляться. Да вот ты зашёл, как видите, сказал доктор. Совсем весна. Теперь э какой месяц? Март, спросил Иван Дмитрич.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 С вами, что ли? Да, вчера со мной. Диаген не нуждался в кабинете и в тёплом помещении. Там и без того жарко. Лежий себе в бочке, докушай да апельсины и оливки. А доведись его в России жить. Так он не то, что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Невось скрючило бы от холода. Но нет. А холод как и вообще всякую боль можно не чувствовать.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 Не доволен и удивляюсь человеческой подлости. Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймёте, как ничтожно всё, что внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к разумению жизни, а в нём истинное благо. К разумению, поморщился Иван Дмитрич. Внешнее и внутреннее. Извините, я этого не понимаю.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 Я забыл тут в тюрьме всё, что учил. А то бы ещё что-нибудь вспомнил. А Христос взять, Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал. Он не с улыбкой шёл навстречу страданиям и не презирал смерти, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия. Иоанн Дмитрич засмеялся и сел. Положим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 Нет, я хочу знать. Почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее, считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие от страданий? Позвольте, вас в детстве секли? А нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям. А меня отец спарал жестоко. Мой отец был крудой геморраидальный чиновник с длинным носом и жёлтой шеей. Но будем говорить о вас.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 Видите вы, например, как мужик бьёт жену? Зачем вступаться? Пускай обьёт, всё равно оба помрут рано или поздно. И бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьёт, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить умирать и не пить умирать. Приходит баба, зубы болят. Ну, что ж,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 Опять рассердился Иван Дмитриевич. «Страна не презирайте, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!» «А можете, не заору», — сказал Андрей Ефимович, кротко улыбаясь. «Да, как же! А вот если бы в вас страх был паралич, или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично, и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно...»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 И часто и чернеть темнота заставала его в беседе с Иваном Дмитриевичем. В первое время Иван Дмитриевич отдичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь. Потом же привык к нему и своё резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое. Скоро по больнице разнёсся слух, что доктор Андрей Фимыч стал посещать палату номер 6.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 рекомендовал принимать бромистый калий. В августе Андрей Ефимович получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать спо очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимович состал там воинского начальника штатного смотрителя уездного училища, члена управы Хоботова и ещё какого-то полного Белокурова господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор с польско-трудновыговариваемой фамилией жил в 30 верстах от города, на Конском заводе и был теперь в городе проездом. Тут заявился Баваши Частис, обратился к члену правы к Андрею Ефимовичу после того, как все поздоровались и сели за стол. Вот, Евгений Федорович говорит, до Аптеки тесноваты в главном корпусе И что ее надо бы перевезти в один из флигелей? А ну, конечно, это ничего Перевезти можно, но... Но главная причина — флигель ремонту захочет Да, без ремонта не обойтись, сказал Андрей Ефимович, подумав Если, например, угловой флигель приспособится для аптеки То на это, полагаю, понадобится минимум рублей пятьсот А расход непроизводительный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 Гет как орница. Согласился член управы и тоже засмеялся. Андрей Вимович вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал: "Надо быть справедливым". Опять помолчали. Одали чай. Воинский начальник почему-то очень смущённый через стол дотронулся до руки Андрея Вимовича и сказал: "Совсем вы нас забыли, доктор. А впрочем, а вы монах?" с карты не играйте, женихи не любичи, скучно вам с нашим братом. Все заговорили о том, как скучно порядо, чтобы человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около 20 дам и только два кавалера. Молодёжь не танцует, а всё время толпится около буфета или играет в карты.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 и рассеченным. В тот же день вечером у него был Михаил Иверьянович. И здоровый почмейстер подошёл к нему, взял его за обе руки и сказал с волнунным голосом: "Дорогой мой, друг мой, такожите мне, что вы верите в моё искреннее расположение, и считайте меня своим другом. Друг мой, И мешая говорить Андреефимовичу, он продолжал молвишь: "Я люблю вас за образованность и благородство души. А слушайте меня, мой дорогой, правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по военному режу правду-манку. Вы не здоровы". Извини, ч, или мой дорогой, но это правда. Это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Фёдорович говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно. Превосходно. На этих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать чукового воздуха. Докажите же, что вы мне, друг, поедешь вместе. Поедем к трёх хлеб старедой.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 В Москве я провёл пять счастливейших лет в моей жизни. Что за город изумительный. Едем, сы дорогой мой. Глава 13.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 Сколько было приключений, какие встречи, он говорил громко и при этом делал такие удивлённые глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Филипповичу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора, и мешало ему думать и сосредоточиться. По железной дороге ехали из экономики в третьем классе, вагоне для некурящих. Купина наполовину была чистая, Михаил Иванович скоро со всеми перезнакомился И, переходя от скамьи к скамьи, громко говорил, что не следует ездить по этим возбудительным дорогам «Кругом мошенничество, то ли дело верхом на коне Отмахаешь в один день сто верст, и потом чувствуешь себя здоровым и свежим Они урожают у нас от того, что осушили Пензьское болото Вообще беспорядки страшные» Он горячился, говорил громко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 В Москве Михаил Иверьянович надел военный сюртук без погонов и брюки с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, а солдаты отдавали ему честь. Андрей Фёмыч теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промодал всё хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтобы ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички. При горды, что он не стеснялся ходить в одном нижнем белье лагейм всем без разбора, даже старикам говорил ты, и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ивановичу, было барственно, но гадко. Прежде всего, Михаил Ильярович повёл своего друга к Иверской Он молился горячо, земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал: "Хоть я и верю, но оно как-то спокойнее, когда помолишься. Приложиться к икончик". Андрей Фимович сконфузился и приложился к образу, а Михаил Иверьянович вытянул губы и покачивая головой, помолился шёпотом, и опять у него на глазах навернулись слёзы.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 2 дня терпел Андрей Фимович, но на третий объявил своему другу, что он больной хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остаётся. В самом деле, надо отдохнуть, а то этих ног не хватит. Андрей Фимович плюхнулся на диван лицом к спинке и с тистом в зубы слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франции рано или поздно непременно разобьёт Германию. Что в Москве очень много мошенников, и что по наружному виду ложно, нельзя судить о её достоинству. У него доктор начались шум в ушах и сердцебие. Но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Аверьяныччу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушёл прогуляться. Оставшись один, Андрей Фёмыч предался чувству отдыха.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 Бывают ли люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди. В следующие за тем дни Андрей Фёмыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда вдруг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда вдруг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал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 лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пиво. Михаил Аверьянович всё время торопил ехать в Варшаву. "Дорогой мой, зачем я туда поеду?" говорил Андрей Ефимович умоляющим голосом. "ПоеchainIdте одни, а мне позвольте ехать домой. Прошу вас. Не под каким видом?" протестовал Михаил Аверьянович. "Это же мёртвый город. В нём я провёл пять счастливейших лет моей жизни. У Андрея Фимыча не хватило характера настоять на своём, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Туда он и выходил из Новера, лежал на диване, и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски. А Михаил Аверьянович по обыкновению, старый, бодрый и весёлый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он и ночевал дома ушёл одной ночью, проведённый неизвестно где, он вернулся домой рано утром, в сильно возбуждённом состоянии, красный и непричёсанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя. Потом остановился и сказал: "Чей прежде всего?" Походив ещё немного, он схватил себя за голову и произнёс трагическим голосом: "Да, чьей прежде всего?" Успроглет за минуту, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот вожло. "Дорогой мой", обратился он к доктору. "Призирайте меня. Я проигрался. Дайте мне 500 рублей". Андрей Фивуч отслюнявил 500 рублей и молча отдал их своему другу. Тут ещё, макрог от стыда и гнева, без всяза произнёс какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувши часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал: "Чейс, слышен, едемцы мой друг. Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проглядом гордь. Пашенники, австрийские шпионы". Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь, и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Вимуча занимал доктор Хоботов.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 А «Друг мой!» – сказал ему робко патчмейстер. «Извините за нескромный вопрос. Какими средствами вы располагаете?» Андрей Ефимович молча сосчитал свои деньги и сказал. «Восемьдесят шесть рублей. Я не о том спрашиваю», – проговорил смущение Михаил Эверьянович, не поняв доктора. «Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?» «Я же и говорю вам, восемьдесят шесть рублей, а больше у меня ничего нет».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 Самое же противное было то, что он читал своей обязанностью лечить Андрея Фёмыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое своё посещение он приносил склянку с бромвистым калием и пилюли из ревёня. И Михаил Аверьянович тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякй раз, он входил к Андрею Фёмычу с напускной развязностью,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 И были мучительны и Леонид Андреевыч и для него самого. В его присутствии Андрей Вимоч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы. Над душею его плост стала миложилась накипь, и после каждого посечения друга он чувствовал, что накипь эта становится всё выше и словно подходит к горлу, чтобы заглушить мелочные чувства.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 А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях Непременно Глава шестнадцатая Однажды Михаил Иверьянович пришел после обеда Когда Андрей Ефимович лежал на диване Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калем Андрей Ефимович тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван А сегодня, дорогой мой, начал Николай Аверьянович. У вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да ты молодцом. Ей богу, молодцом. Эх, пора, пора поправляться, коллега, сказал Кобода, вздыхая. Невось вам самим надоело это конитель. И поправитесь, весело сказал Николай Аверьянович. И чалят тоже будем. Так то ж Что ни что, а на 20.000 хватит. У дешаков оботов. Ничего, ничего, коллега, не унывайте. Будет вам втень наводить. Ха-ха. Мы ещё покажем себя, захохотал Михаил Иверьядыч и похлопал друга по колену. Мы ещё покажем. В будущем летом, Бог даст, махнём на Кавказ и весь его вихом объедем. Оп-оп-оп. А с Кавказа вернёмся, гляди, чего доброго.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 Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг схвал кулаки и вводил их выше головы. Оставьте меня, крикнул он не своим голосом багровей и дрожа всем телом. Вон! Оба вон, оба! Михаил Аверьянович и Хободов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом. Вон! Оба вон! продолжал кричать Андрей Фимыч. Дубы и люди, глупые люди.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 где уразумение вещей и философское равнодушие доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя а утром часов в 10 отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером "ой будем вспоминать о том что произошло" сказал со вздохом острагонен Михаил Аверьянович крепко пожимая ему руку "да сыре помянут тому как говорится на вас вон" Лабовкин Вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. "Подать стул. А ты подожди!" крикнул он бабе, которая сквозь решётку протягивала к нему заказное письмо. "Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старые", продолжал он, нежно обращаясь к Андрею Фёмычу. "Садись, помордище прошу, мой дорогой". Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал: Омня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой, брат, я понимаю. Ваш припадка испугал нас вчера с доктором. И мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, а чего вы не хотите серьёзно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дурскую откровенность, зашептал Михаил Аверя.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 Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне всё равно. Я на всё готов. Ложитесь в больницу, дорогой мой. Мне всё равно. Хоть в яму. Дайте же, голупчик, слово, что вы будете слушаться, в общем, Евгений Фёдорович. Извольте, даю слово. Но повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь всё, даже искреннее участие моих друзей клонится к одному к моей погибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это. Голубчик, вы здоровы ведь? К чему это говорить? сказал Андрей Фимович с раздражением. Редкий человек под конец жизни испытывать то же, что я теперь.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 Не хотите ли со мной на консилиум? А? Думаешь, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать? Андрей Фёмыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был вслучу загладить вчерашнюю вину и помириться, в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем, и, по-видимому, ущидил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.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 Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку. Паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толса мужика и бывший сортировщик спали. Было тихо. Андрей Вимоч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Губытова вошёл в палату Никита, держа в руках хатке, халат, счёт бельё и туфли. Пожалуй, одеваться ошлось к благородию.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 Ну, вот он сидел, прошёлся и опять сел. Может, пойдди посмотреть в окно и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть всё время, как истукан и думать? Нет, это едва ли возможно. Андрей Фимыч лёк на тотчас же встал, вытер рукавом с лба холодный пот и почувствовал, что всё лицо его запахло копчёной рыбой. Он опять прошёлся. Это какое-то недоразумение.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 Проговорил он сиплом, с просонок голосом, зажмурив один глаз. Очень рад. Кто выпили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Ха, превосходно. Это какое-то недоразумение, проговорил Андрей Фимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича. Он пожал плечами и повторил: "Недоразумение какое-то?" Иван Дмитрич опять сплюнул и лёг. Бляклит эта жизнь. проворчал он И что, Горкия Бидович, эта жизнь кончается не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью. Придут мужики и потащат мёртвого за руки и за ноги в подвал. Бр. Но ну, ничего. Зато на том свете будет наш праздник. Я с того света буду являться сюда тенями и пугать этих гадин. Я их посидеть составлю. Вернулся Моисейка и, увидев доктора, протянул руку. "Тяга печкой", сказал он. Глава 18. Андрей Ефимович отошёл к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны Восходила холодная багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста осаденьях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесённый каменной стеной. Это была тюрьма. Вот цена действительности, подумал Андрей Вимуч, ему стало страшно. Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на забор, и далёкий пламень в костапальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Фимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звёздами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным. Андрей Фимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена, и что всё со временем сгниёт и обратится в глину. Но отчаяние вдруг овладело им, он хватил с обеими руками за решётку и изо всей силы потряс её.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 Но философствует все даже милюска. Но ведь от философствования милюски никому нет вреда, сказал Андрей Вибоч таким тоном, как будто хотел заплакать и рожалобить. Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой милюской, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку подобию Божию Нет другого выгода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко И всю жизнь банки, пиявки, горчичники Шарлатанство, усость, пошлость О, Боже мой! Вы болтаете глупости Если в лекаря противно, шали бы в министры Никуда, никуда нельзя Слабый мой, дорогой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 Что-то ещё не отвязчивое, кроме страх и чувство обиды томил Андреи Фибоч всё время с наступлением вечера. Наконец, он сообразил, что это ему хочется пива и курить. Я выйду отсюда, дорогой мой, сказал он. Скажу, чтобы сюда огня дали. Не могу так, не в состоянии. Андрей Фибоч пошёл к двери и отворил её, но тот чужедик Никитов вскочил и заградил ему дорогу. "Годавы!" "Нельзя", сказал он. "Варе спать". "Ну я только на минутку, по двору только пройтись", оторопел Андрей Фимыч. "Аля, нельзя, это приказ она, сами знаете". Никита захлопнул дверь и прислодился к ней спиной. "Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого?" спросил Андрей Фимыч, пожав плечами. "Не понимаю". "Никита, я должен выйти", сказал он дрогнувшим голосом. Мне нужно. Я заводя эти беспорядки. Мне хорошо, сказал настойчиво Никита. Это черт знает, что такое, вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил. Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишён свободы без суда. Но это насилие, призвал, конечно, призвал сказал Андрей Филипович подбадривая мы криком Иван Дмитриевича. Мне нужно, я должен выйти. Они имеют право. Отпустите меня, говорят. Слышишь, тупая скотина, крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. На дворы, а то я дверь выломаю. Живодёр. А дворы! крикнул Андрей Филипович, дрожа всем телом. Я требую! Поговори, что? ответил за дверью Никита. Поговори,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 Дарюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Поздил его и доктор Хоботов. Он бронз склянку с бромистым кали и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь. Под вечер Андрей Вимуч Румер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту. Что-то отвратительное, как казалось, проникая в всё тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах, Андрей Фёмыч понял, что ему пришёл конец. И вспомнил, что Иван Дмитриевич, Михаил Аверьянович и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нём только одно мгновение.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 И луна ночью освещала его. Утром пришёл Сергей Сергеевич, набожно помолился на распятии и закрыл своему бывшему начальнику глаза. Через день Андрея Ефимовича хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьянович и Дарюшка. Шкоитка Ротшильда. Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нём почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу уже и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвеечем. Здесь же в городишке звали его просто «Яковом». Уличное прозвище у него было почему-то «Бронза». А жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната. И в этой комнате помещались он, марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и все хозяйство. Яков делал гробы хорошие, прочные.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 Ещё каждый раз, получая деньги за работу, говорил: "По признаться, я люблю заниматься чебухой. Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городе на свадьбах играл обыкновенно шидовский оркестр, которым управлял лудельчик Боисей Ильич Шахкес,бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкес иногда приглашал его в оркестр с платой по 50 копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда О бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо. Было жарко, пахло чистоком до да духоты. Скрипка взвизгивала у правого уха хрипел кендрабас у левого плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жит с целой сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Рочфельда. И этот проклятый жит даже самый весёлый умудрялся играть чуть шалобно. Без всякой видимой причины якоб мало-помалу проникался Ненавистью и презрением к Грэдам, а особенно к Роучэлду. Он начинал придираться, бросить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его. И Роучэлд обиделся и проговорил, глядя на него с верепа: "Если бы я не уважал ваш талант, то вы бы давно полетели у меня в кошка". Потом заплакал. Поэтому бронзу приглашали в оркестр нечасто, только в случае крайней необходимости, когда не доставало кого-нибудь из евреев. Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенье и празднике грешно было работать. В понедельник – тяжелый день. И таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда по неволе приходилось сидеть сложа руки.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 Мысли об убытках донимали Якова, особенно по ночам. Он глал рядом с собой на постели скрипку, и когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны. Скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче. 6 мая прошлого года Марфу вдруг занимала. Сорок тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но всё-таки утром сама изтопила печь и даже ходила по двору.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 Лицо у него было багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащу 1000 рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самые малые 40 рублей. Значит, эти 40 рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего. Я, позвала Марья неожиданно. Я умираю.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 Её выражение у неё было счастливое, точна она видела смерть, свою избавительницу и шептала с ней. Мыл уже рассвет, в окну вид было, как горела утренняя заря, глядя на старуху Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал её, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочки или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького.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 Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного, и потому пришлось ему ждать недолго. Часа три. К его великому удовольствию в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаевич. Старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий, и дерется, но понимающий больше, чем доктор. Кхм. — Здравия желаю, — сказал Яков, вводя старуху в приемную. — Извините, все беспокоит вас, Максим Николаевич, своими пустяшными делами. Вот, извольте видеть, захворал мой прадмет. Подруга жизни, как это говорится, извините сооружение. Нахмурив седой в рове и воробие, поглаживая банкины, фельдшер стал оглядывать старуху. Она сидела на табурете, сгорбившись, и тощая, страносая, с открытым ртом походила в профиль на птицу. Который хочется пить Да, так Медленно проговорил фельдшер и встакнул Инфлуэнс, а может и горячка Теперь по городу Ти входит Что ж, старушка пожила, слава богу Сколько ей? Да без года семьдесят, Максим Николаевич Что ж, ожила старушка Порейте знать вовремя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 И давай эти порошки по два в день. А за сим до свиданеце. Бонжур. По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро. Не сегодня, а завтра. Он слегка оттолкнул Вильчера под локоть, подмигнул глазом и сказал полголоса. Ей бы, Максим Николаевич, баньки поставить. Некогда любез ты. Вели су старуху и уходить с Богом. До свиданья. Уж дело и такую милость взвалился Яков. Сами извольте знать, если бы у неё скажь живот болел или какая внутрьность. Ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда. При простуде первое дело кровь кинуть, Максим Николаевич. Адельчер уже вызвал следующего больного и в приёмную входила баба с мальчиком. Ступай, ступай. сказал он Якову Хмурич: "Нечего тень наводить. В таком случае подставьте ей хоть пиявки. Заставьте вечно Богом молиться". Фельчер вспелил и крикнул: "Поговори мне ещё, добеда". Яков тоже вспелил и побогровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повёл её из приёмной. Только когда уже садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на Боллицу и сказал: Насажали у вас тут артистов Богатому небось поставил бы банки А для беда у человека я до пиявки пожалел Ироды Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут десять простояла, держась за печку Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках И бронить ее за то, что она все лежит и не хочет работать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 А он перекрестился и стал делать гроб. Когда работа была кончена, бронза наделачки и записал в свою книжку: Марч, Е. Ивановой гроб 2 рубля 40 копеек. И вздохнул. Заруха всё время лежала молча с закрытыми глазами, но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика: "А будешь, Яков?" Спросила она, глядя на него радостно: "Помнишь, 50 лет назад нам Бог дал ребёночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда всё на речке сидели и песни пели под вербой". "И горько усмехнувшись, она добавила: "Умерла девочка Яков напрек память, но никак не мог вспомнить ни ребёночка, ни вербы". Это тебе мерещится, сказал он Приходил батюшка, приобщал и соборовал Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась Старухи и соседки обмыли, надели и в гроб положили Чтобы не платить Риштеву дичку, Яков сам читал псалтырь И за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое еродивых, сречные, народ наоборот и крестился. Яков был очень доволен, что все так честно, благопристойно и дешево, и ни для кого не обидно. Прочаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал, «Хорошая работа!» Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то не здоровилось. Дыхание было горячее и тяжкое, слабле ноги тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго,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 Клянились вам Исей Ильич и велели вам зараз приходить к ним. Якову было не до того. Ему хотелось плакать. "Отстань", сказал он и пошёл дальше. "А как же ты можешь?" стреложился Ротшильд, забегая вперёд. "Моисей Ильич будет обижаться. Они велели зараз". Якову показалось противно, что Жит запыхался, моргает и что у него так много рыжих вслух. И было гадко глядеть на его солёный сюртук с тёмными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру. «Что ты лезешь ко мне, чеснок?» — крикнул Яков. «Не приставай!» Жит рассердился и тоже крикал. «Но вы, пожалуйста, потише, а то вы у меня через забор полетите!» «Прочь с глаз долой!» — заревел Яков и бросился на него с кулаками. «Шатья нет от бархатых!» Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь, что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескывал руками, и видно было, как встрагивала его длинная точка спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками «ЖИТ! ЖИТ!» Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул. Собаки залаяли громче и дружнее. Затем, должно быть, собаку укусила Ротшилда, так как послышался отчаянный болезненный крик. <сёк> Яков погулял по выгоду, потом пошел по краю города, куда глаза глядят. И мальчишки кричали, «Брось идет, брось идет!» А вот и река. Дотсписком носились кулики, кряк, олеутки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверкание, что было больно смотреть. Яков прошёлся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышли полные крастащёкой дамы, и подумал про неё: "Эх ты, уйдра". Не далеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков. Увидев его, они стали кричать со злобой: "Братцы, братцы!" А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороны гнёздятся. И вдруг в памяти Якова как шевой вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба, зелёная, тихая, грустная. Как она постарела, бедная. Он сел под неё и стал вспоминать. Надо у берегу, где теперь заливной луг, В ту пору стоял крупный березовый лес А вон на той лысой горе Что виднеется на горизонте Тогда синел старый-старый сосновый бор По реке ходили барки А теперь все ровно и гладко И на том берегу стоит одна только березка Молоденькая и стройная как барышня А на реке только утки да гуси И не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки Кажется, против прежнего и гусей стало меньше Яков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 Ведь река порядочная, не пустячная, на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции, и потом класть деньги в банк. Можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе, играть на скрипке, и народ с всякого звания платил бы деньги. Можно было бы попробовать опять гонять в парки, это лучше, чем гробы делать. Наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву.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 Зачем Яков всю свою жизнь бронился, рычал, просался с кулаками, обижал свою жену и спрашивается, для какой надобности, давище? Напугал я, скорбил же да. Зачем вообще людям мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки? Какие страшные убытки? Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга к романной пользе. Днём вечером и ночью Передле сиему младенчик, верба, рыба, битые гуси и марфы, похожие в профиль на птицу, который хочет цепить. И бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочился с боку на бок и распячставалс постели, чтобы поиграть на скрипке. Утром, через силу, поднялся и пошёл в больницу. Тот же Максим Николаевич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки и по выражению его лица и по тону Яков понял, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза.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 Что на этом свете пропадало и будет пропадать. Яко вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку, думая о прабаще и обыденной жизни, он заиграл. Сам не знаю что, но вышло жалобно и трогательно, и слёзы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал о тем печальный пел из скрипка. Скрипнула শিকул раз другой, и в калитки показался Рочельд. Половину двора прошёл он смело, но увидев Якова, вдруг остановился, весь съёжился и должно быть от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах который теперь час. "Подойди. Где чего?" сказал ласково Яков и поманил его к себе. "Подойди." Келяджа, недоверчиво и со страхом, Рочельд стал подходить и остановился от него насажень. «А вы сделайте милость, не бейте меня!» Сказал он, приседая «Меня Моизей Ильич опять послали Не бойся, говорят, пойди опять до Якова И скажи, говорят, что без них никак невозможно В среду швадьба Да, господин Шаповалов Выдают дочку за хорошего целовека И швадьба будет богатая У-у-у!» Добавил «Жить» и причурил один глаз «Не могу!» Проговорил Яков, тяжело дыша заиграл, брат. И опять заиграл, и слёзы брызнули из глаз до скрипки. Родшал внимательно слушал, ставши к нему боком и скрестив до груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось гордым и страдальческим. Он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: "Вах!" И слёзы медленно потекли у него по щекам.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 Хорошо, ответил батюшке. И теперь в городе все спрашивают: "Откуда у урочильда такая хорошая скрипка? Купил он её или украл? Или быть может, она попала к нему в заклад?" Он давно уже оставил флейту и играть теперь только на скрипке.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 И эта новая песня так понравилась городе, что Ротшильда приглашает в себе на перерыв купцы и чиновники и заставляет играть ее до десяти раз. Антон Павлович Чехов. Скрипка Ротшильда. Читал Джохангир Абдулаев.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 И, не кстати, подулся востока холодный пронизывающий ветер, все смокло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент духовной академии, с их дичка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лухом по тропинке. У него закоченели пальцы и разворелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно вступивший холод нарушил во всём порядок и согласие, что самой природе шутка, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кроу было пустынно и как-то особенно мрачно. Только навдюг в огородах около реки светился огонь. Далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мэле. Студент вспомнил, что когда он уходил из дубу, его мать сидела в синях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял. По случаю страстной бедницы дома ничего не варили и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, Я студенн думала о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такая же дарявая соломенная крыша, невежество, тоска, такая же пустырь кругом, барак, чувство гнёта, все эти ужасы были, есть и будут и от того, что пройдёт ещё тысячи лет. Жизнь не станет лучше. И более хотелось домой. Огороды доживались до убийства, потому что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костёр горел шарко встрестком, освещая далеко кругом вспаханную землю. У давы оселиша, высокая и опухлая старуха в ужскую полошовки, стояла возле и в растубиге глядела на огонь. Её дочь, Керья, маленькая, рыбая с глуповатым лицом, сидел на земле и было котёл. «И ложки!» «Очевидно, только что отужинали!» «Слышались мужские олоса!» «Это здешние работники на реке поили лошадей!» «Вот вам и зима пришла назад!» «Сказал студент, подходя к костру!» «Здравствуйте!» Василиса вздрогнула, но тотчас же уснала его и улыбнулась приветливо «Не узнала, Бог с тобой!» «Сказала она!» «Богатым быть!» «Поговорили!»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 сказал студент, протягивая к онуровке. Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка. Да чрезвычайности унылая, длинная ночь. Он посмотрел кругом на потёмке, содрогнув встряхнул головой и спросил: Невось, была на 12-е Евангелиях? Была, ответила воз Лиса. Если помнишь, во время тайной вечери Пётр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился. А бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал, потом... Ты слышал, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связаного вели к первой свече дико били. А Пётр, изнеможённый, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдёт что-то ужасное, шёл вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса. И теперь видел исты, как его били. Локерья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 Он третий раз отрекся И после этого раза тотчас же запел петух И Петр, всклинув истре на Иисуса Вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере Вспомнил, очнулся, пошел со двора И горько-горько заплакал У Евангелия сказано И шет вон, лакося горько Воображаю, тихо-тихо Тёмный, тёмный сад, и в тишине едва слышится глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая выбациваться, Лиса вдруг всхлипнула. Цлёсы, короткие и изобильные, потекли у неё по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слёз. А Лукерия глядела неподвижно на студента, покраснела, и выражение у неё стало тяжёлым. на приходном, как у человека, который стерживает сей не боль. Работники возвращались реки, и один из них, Верхом, на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нём. Студент пожелал вдовым спокойной ночи и пошёл дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Долчий стоги ветер, в самом деле возвращалась зима. И не было похоже, что после завтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе. Если она заплакала, то значит всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром иметь к ней какое-то отношение. Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте. Больше льняного уже не было видно людей. Студент опять подумал, что Если Василиса заплакала, а её дочь смутилась, то очевидно, то о чём он только что рассказывал, что происходило 18 веков назад, имеет отташение к настоящему, к обеим женщинам и вариатно к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Та старуха заплакала то не потому, что он умеет трогательно рассказывать,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 вычакавших от дож и строгов ему казалось, что только что видел оба конца этой цепи, который он шёл до от одного к конца, как тронул другой, а когда он переправлялся на бароме через реку и потом поднимаясь на гору, оглядел на свою родную деревню и на западе, где узкую полосой светилась холодная баровая заря, подумал то о том, Что правда и красота Направляющие человеческую жизнь Там, в саду и во дворе первосвященника Продолжались непрерывно до сего дня И, по-видимому, всегда составляли Лавное в человеческой жизни И вообще на земле И чувство молодости, здоровья, силы Ему было только 22 года И невыразимо сладкое ожидание счастья Еве домово, тоистви домо щастие, а владевали и мало помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокго смысла.